Глава вторая. Софья Ельцова, собиравшаяся на работу в вечернюю смену, встретила Виктора приветливо, даже предложила ему холодного кваску собственного приготовления, от чего оперативник не отказался. Езда в переполненном автобусе, казалось, выжила остатки чая, который они пили с Петрушевским, и Сарчук с удовольствием осушил большую кружку. Понравилось? Хозяйка заботливо плеснула еще и, снимая крем с лица, поинтересовалась. Поймали негодяя, что Ниночку мою укакошил?» Виктор вздохнул. Не так просто все это. Но сейчас мы идем по следу одного человека, и вы можете нам помочь. Темные глаза Софьи загорелись. Да вы что? А как? Кто же этот человек? Сарчук перешел от слов к делу. «Вам знаком некий Александр Карташов». Сестра погибшей сморщилась, будто положила себе в рот изрядную дольку лимона. «Сашка, что ли? А то нет». Долго он у околачивался. Приходил к ней жрать задарма, романсы петь и денег под шумок перехватить. «Где же они познакомились?» – удивился оперативник. «Софья щелкнула пальцами». «Да не в Кремле, конечно». Этот Альфонс тоже окончил институт, и у Ноны числился в любимых учениках. Она заговорщицки придвинулась к Сарчуку. Только не потому в любимых, что талантливый. Понимающие люди говорили, слушая его, что голосок у него так, воробьиный, для сельского клуба. Затянет он, бывало, с Нонной романс в два голоса. Так его и не слышно. Так почему же все-таки любимый? Вернул оперативник хозяйку в нужное русло. Да потому что умел стервец ублажать старушку. Как собирается бабушка стол накрывать, сразу Сашеньке и звонит. Дескать, помощь твоя нужна. Сашенька и спешит, чтобы денежки взять и по магазинам смотаться. А потом, как клоун, гостей развлекает. И все для того, чтобы старушка либо за него слово замолвила, и его на высокооплачиваемую работу взяли. Либо денег дала, который он потом проиграет в карты или в другие азартные игры. Соня оперлась на руку и задумалась. Мечта у него была, у этого Сашеньки, быстро разбогатеть. Он часто пример приводил, как один его приятель купил билет спортлото и выиграл кучу денег. Сарчук почувствовал, как у него вспотели руки. «И в спортлото он тоже играл? А то!» — откликнулась Соня и снова предложила холодного квасу. Пачками билеты покупал, только больше трех рублей никогда не выигрывал. Одним словом, неудачник. Виктор снова взял в руки кружку, а сестра Ельцовой в красках расписала ему, как бедная сестричка Нина — Ни раз выгонял Александра из квартиры приемной матери. «Как я вас не уважаю, Карташов! Вы ходите сюда не потому, что любите музыку или обожаете пение моей матушки. Думаете, я не вижу, что вы нашли в нашем лице сберкассу, причем такую, куда деньги можно не класть, а только снимать?» Карташов не обижался. Он улыбался обаятельной улыбкой, показывая чуть выступающие вперед белые зубы и ямочки на щеках, делавшие его похожим на шеловлевого мальчика, и говорил елейным голоском, — Ей-богу, вы обижаете меня, Ниночка. И, кстати, матушку свою тоже. Ее таланту вся страна поклоняется. Почему вы считаете, что я не способен оценить мастерство Ноночки Борисовны? — Потому что это видно за версту. — поясняла Нина. — Жду не дождусь, когда матушка выгонит вас в шею. Александр на это ничего не отвечал, лишь пожимал плечами. — Если вашей матушке будет угодно распрощаться со мной, мне будет жаль, но я приму любое решение, решение Великой Поляковой. И Нина ждала этого дня как манны небесной, нашептала про поклонника Альфонса матери, однако та... На старости лет совсем рехнувшись на молодых кавалерах, лишь хохотала. «Ты не права, дочка. Сашенька – очаровательный мальчик. Да, Бог не дал ему большого таланта и выдающихся родителей, и он сам пробивает себе дорогу. А для этого нужны связи и деньги. Не беда, если я должу ему тысяченку рублей. Мама, он использует деньги не для того, чтобы пробиться». А для того, чтобы проиграть их, настаивала Нина и этим выводила женщину из себя. Ты бы лучше занялась своей личной жизнью, злилась Нонна, и тема Карташова закрывалась сама собой. Опытный оперативник слушал Соню, боясь пропустить хотя бы одно слово. Он нутром чуял, что Александр Карташов и есть тот самый преступник, жестоко расправившийся с невзлюбившей его Ниной. Нужно было срочно сообщить об этом Петрушевскому. «Позвонить можно?» — с надеждой спросил он хозяйку, но она скорбно покачала головой. Телефон Шаповалов разбил. Вчера жутко пьяный приперся. Виктор вскочил. «Где ближайшая будка?» — возле дома ответила Соня. «Пойдемте, я вам покажу». Сарчук бросился к входной двери и вылетел в подъезд. Она еле поспевала за ним. На улице женщина указала на телефон автомат. — Вот он, видите? — Вижу, — выдохнул оперативник. — Огромное вам спасибо. — Думаю, убийца вашей сестры скоро предстанет перед судом и понесет заслуженное наказание. Она прижала руку к груди. — Дай ты бог. — Идя к автомату, Сарчук боялся, что не найдет двух копеек, но сегодня судьба благоволила ему. Номер Петрушевского тоже оказался свободным, и Виктор закричал в трубку. «Толя, объявляя его в розыск. Кого-кого? Карташова? Это он. Голову даю на отсечение. Подробности при встрече?» Окончив разговор с Арчуком, которому всегда доверял, Анатолий попросил данные на Александра Карташова и вскоре знал его нехитрую биографию. 35 лет». Кончил институт по классу вокала, ученик Поляковой. Женат, примерный семьянин. Неделю назад, после отпуска, уволился из филармонии и сейчас нигде не работает. Последнее обстоятельство не показалось Петрушевскому странным. Если Александр ухватил солидный куш от Васи Большакова, он может себе это позволить. Теперь нужно уповать, чтобы тот не уехал из города». В недрах огромной страны человеку с огромными деньгами легко затеряться. Подготовив сводку, следователь разослал ее по всем постам и патрулям, но не рассчитывал, что Карташова доставят с наручниках буквально через час, задержав его у лайка спортлото. Молодой человек уже держал увесистую пачку билетов Готовы расплатиться с довольно пожилой киоскершей с фиолетовыми волосами, видимо, крашенными каким-то замысловатым составом, когда на его белых руках с длинными музыкальными пальцами защелкнулись наручники. На удивление милиционеров, Карташов не сопротивлялся. На его приятном лице застыло изумление, однако он ни словом не обмолвился с представителями правоохранительных органов только в кабинете Петрушевского, задержанный заговорил. Это, наверное, какое-то недоразумение. Он протянул паспорт в потрепанной грязной обложке. Я Александр Валентинович Карташов, работник филармонии. Уверен, вы привели меня сюда по ошибке. Если это ошибка, все скоро выяснится, и мы вас отпустим. Анатолий разглядывал приятное русское лицо Карташова. Светлые добрые глаза, правильные черты лица, блондинистые густые волосы, довольно симпатичный, малый. Даже слегка выступающие вперед передние зубы его не портили. Подобные молодцы обычно воплясывают в танцевальных группах в день Советской Армии уж точно. Одетые в национальные костюмы, они демонстрируют народные танцы. Петрушевский за всю свою службу ни разу не задерживал таких ребят. Как говорится, гении и злодейства несовместимы. Может быть, и здесь они что-то пропустили, недосмотрели. Вы были знакомы с Нонной Борисовной? Следователь не договорил, а Александр уже расплылся в улыбке. Ну, разумеется, и очень горжусь этим. Знаете, попасть в число друзей звезды не так-то просто». А меня она уважала и любила по-матерински. Это чего-нибудь достоит? А как вы относились к ее дочери?» Поинтересовался Петрушевский. «К Нине?» — Карташов поднял светлые брови. «Естественно, тоже хорошо. Она была мне как сестра». «А почему вы говорите о ней в прошедшем времени?» — спросил Анатолий. «Откуда вы узнали о смерти Ильцовой? Об этом не писали в газетах». Ему удалось привести Александра в замешательство. На щеках заиграли желваки, глаза беспокойно забегали, и он усилием воли взял себя в руки. «Наш музыкальный мир такой же тесный, как и ваш милицейский», сказал он с некоторой дрожью в голосе. «Я уж и не помню, кто рассказал мне о смерти Ниночки. Бедная девочка. Она так и не стала счастливой в этой жизни, которой...» «Вы ее лишили», — следователь пошел в банк «Нам известно больше, чем вы думаете, Карташов. Вам лучше сотрудничать со следствием. Как вы знаете, чистосердечное признание смягчает наказание». Музыкант развел руками, но мне, и богу нечего сказать. Он попытался улыбнуться. «Кроме того, что я рад с вами сотрудничать, я убил Ниночку». Да более идиотского обвинения мне слышать не приходилось. Я был предан ее матери до конца, а после смерти Ноны Борисовны постоянно звонил Нине и, когда мог, проведовал ее. Ельцова радовалась моим посещениям как ребенок, ведь у бедняжки практически никого не осталось. Он поморщился, и его лицо приняло злое выражение, так не сочетавшееся с мягкими чертами. Только не упоминайте сестру Ельцовой. Соня помешалась на своем сожителе, всегда обиравшем ее и издевавшемся над ней. Она так и не стала ни другом. Петрушевский отметил про себя, что если Карташов играл, то играл отлично. Станиславский наверняка бы ему поверил. «Вы знали о драгоценностях Поляковой?» задал следователь сакральный вопрос. Александра не повел и бровью. Разумеется, трудно найти человека, который был вхож к ней и не знал о бриллиантах, но она, Борисовна, любила ими щегольнуть. Спросите об этом любого. Спросим, обязательно спросим, пробормотал Петрушевский, с ужасом сознавая, что Карташову нечего предъявить. Оставалась одна надежда на Большакова, который клемался после операции и согласился на очную ставку, но узнает ли он Карташова. Что ни говори, а встретились они при обстоятельствах, полностью благоприятствовавших Александру. Анатолий посмотрел на часы. Василия уже везли в управление. Карташов перехватил его взгляд. «Вы кого-то ждете? Неужели есть свидетели того, чего я не делал?» «Учтите, у меня много знакомых, я буду жаловаться». «Это ваше право», — кивнул следователь. «Сейчас сюда приведут человека, Василия Большакова, которому вы продали за бесценок драгоценности Поляковой, кроме потерянной сережки и персня. Надеюсь, он вас узнает». Голубые безмятежные глаза задержанного расширились. «Что за бред вы несете?» Его красивые руки дрожали. «Я ведать не ведаю ни о каком Большакове, никогда в глаза его не видел. И заканчивайте ваши милицейские штучки, иначе в управление придут люди, встреча с которыми вам не понравится». Он развалился на стуле. «Скажите, вы цените свою работу? Не хотите ее лишиться? Тогда немедленно отпускайте меня». Он вздрогнул от раздавшегося стука. Сарчук, красный от жары, с растрепанным чубом, вводил в кабинет похудевшего и постаревшего Большакова. Лицо скупщика Крадинова обрело землистый цвет. Вчерашний франт еле передвигал ноги. «Садитесь», — предложил ему Петрушевский. Василий указал на графин. «Можно?» «Разумеется». Анатолий плеснул в чашку немного воды и скупщик краденого с жадностью выпил. «Видите ли, мы пригласили вас на опознание. Скажите, вам знаком этот человек?» Взгляд Большакова схлестнулся со взглядом Карташова. Первый не выдержал и отвел глаза. «Нет, я никогда его не видел. Мы полагаем, что именно он продавал вам драгоценности Поляковой, облаченной в длинное черное пальто и шляпу», подсказал Петрушевский. — Василий дрогнул. — Может быть. Но я уже говорил, что не смог бы узнать того человека. Дело было ночью, я не рассмотрел его лица. — Однако вы слышали его голос и заметили пачку спортлото. буркнул Сарчук. Карташов хлопнул кулаком по столу. — Ах, вот в чем дело! — расхохотался он. — Значит, всему виной мое увлечение, о котором всем известно. И, конечно... «Если преступник держал в руках пачку билетов в спорт-лото, то это, несомненно, был я. Наверное, я один в Москве, да что там в Москве, во всем СССР играю в спорт-лото, верно?» Он снова уставился на Большакова. «Что, товарищ, вам знаком мой голос? Я сомневаюсь, что вы его узнали, ибо меня там не было. Даже не хочу знать, когда состоялась наша встреча с этим». Он кинул на Большакова, красного и растерянного, потому что, повторяю еще раз, меня там не было. А что касается моего голоса, Нонна Борисовна считала меня талантливым исполнителем русских романсов и часто договаривалась на радио, чтобы мне разрешили выступить. Я уверен, мой голос запомнила полстраны, и если этот тип опознает его, это ничего не значит. Петрушевский видел, что заявление подозреваемого окончательно добило скупщика. Не вызывало сомнений, что Карташова он не узнает. И дело было даже не в странной встрече, происходившей ночью, а в том, что перед Василием сидел необычный барыга, с какими он привык иметь дело, а интеллигентный мужчина, получивший доступ к элите, знавший таких людей, имена и фамилии которых произносились с придыханием, считали чуть ли не небожителями. «Итак, Василий Григорьевич, узнаете ли вы в гражданине Карташуя человека, который продавал вам драгоценности в парке?» — спросил следователь. Большаков нервно теребил ноготь большого пальца. «Было темно. Я уже говорил, что за одеждой...» «Хорошо», — перебил его Петрушевский, — «Узнаете ли вы гражданина Карташова по голосу?» Скупщик немного подумал и покачал головой. «Пожалуй, нет». «Пожалуй, или нет?» — строго поинтересовался Анатолий. «Нет», — выдохнул Василий, даже поразовел. С его плеч, казалось, свалился неимоверный груз. Следователь нажал кнопку. «Увидите задержанного Большакова», — сказал он конвойному и взглянул на Александра. Тот сиял, как свежевычищенный самовар. «Но почему вы мне не верили, товарищ начальник?» Усмехнулся он и привстал. «Мне можно идти?» Следователь потер нос. Несмотря на то, что против Карташова у него ничего не было, он чуял нутром. Перед ним сидел настоящий преступник. Но единственное, что он мог сделать по закону, задержать его на 48 часов, «До выяснения обстоятельств». «Нет, вы побудете у нас», — веско сказал он, и Александр побледнел. «На каком основании?» «На основании лишь вашего подозрения?» «Я имею право задержать вас, и я вас задерживаю», — Анатолий проявил непреклонность. Карташов пожал плечами. «Если вы такой упрямый, разрешите мне хотя бы сделать один звонок. Насколько мне известно...» «На него я имею полное право». «Да, пожалуйста». Петрушевский придвинул к нему телефон. Мужчина нервно набрал какой-то номер и начал говорить с благоговением. «Игорь Владимирович?» «Здравствуйте. Узнали?» «Да, это Александр». «Игорь Владимирович, вы никогда не поверите, когда узнаете, где я нахожусь. Меня задержали по подозрению в убийстве Ниночки Ельцовой. Мне кажется, это не лезет ни в какие ворота». «Вам известно, как я относился к этой семье. Прошу вас во всем разобраться». «Да, заранее спасибо». Он аккуратно положил трубку на рычаг и повернулся к Петрушевскому. «Вы даже не представляете, с кем я говорил. А теперь отведите меня в камеру или, как там у вас называется, СИЗО. Я творческий человек, и иногда мне необходимо побыть одному». Анатолий не возражал. Карташов вызывал в нем неприязнь. Он крикнул конвойного и, проводив задержанного, подошел к окну и глотнул свежего воздуха. Его немного потрясывало. Что же делать дальше, как изобличить преступника? За этими мыслями его застал полковник, без стука вошедший в кабинет следователя. «Ты задержал некоего Карташова», — без предисловия сообщил начальник, — не любивший прелюдий. Задержал? Так ведь? Анатолий покорно кивнул. А теперь выпускай его, твою мать. Полное с красными прожилками лицо полковника побагровело. Сколько раз я тебе говорил, прежде чем посадить, узнай, какая птица залетела в твою клетку. Ты знаешь, откуда мне только что позвонили? Толстый указательный палец с желтым ногтем взмыл вверх. «Карташов, между прочим, член партии со стажем. Ты знал об этом, когда его арестовывал?» «Я его всего-навсего задержал», — покорно ответил Анатолий. «Товарищ полковник, вы всегда утверждали, что доверяете моей интуиции. Щелоков требует от нас скорейшего раскрытия дела. Так вот, поверьте, Карташов — тот, кого мы искали». «Да?» — маленькие глаза начальника сузились и стали похожи на две точки. И какие у тебя доказательства? Ты провел обыск в его квартире и нашел ценности? Или чемодан денег? Учти, если ты уже рылся в его вещах, я вынесу тебе выговор. Санкций на обыск я не давал. Рыться в его вещах бесполезно, отозвался подчиненный и присел, смахнув с носа каплю пота. Как нам известно, минимум две вещи потеряны а остальные найдены у Большакова. Деньги спущены на билеты спортлото. Однако санкции на обыск мне бы не помешало. Полковник побагровел еще больше от такой наглости своего подчиненного. Что же ты собираешься у него найти? Надеюсь, он не выбросил ту одежду, в которую убивал Ельцову, начал Петрушевский. Тогда на ней могли сохраниться следы крови. Я повторяю, заруби себе на носу. Начальник шумно сморкнулся в большой платок. Никакой санкции. Выпускай его немедленно. Если через пять минут он не будет на свободе, пеняй на себя. Он зло хлопнул дверью, и Анатолий обреченно вздохнул. Ему всегда было невдомек, почему членство в партии мешает порой посадить настоящего преступника. Выходит... «Раз человек вступил в партию, дал клятву, он сразу стал кристально честным?» «Да, разумеется, так должно быть, потому что карьеристам и рвачам там не место. Но кто проверит душу кандидата в КПСС? Кто проникнет в самые потаенные уголки?» Петрушевский вздохнул, начал выписывать пропуск и уже хотел звать конвойного, как зазвонил телефон. Он машинально поднял трубку погруженный в свои безрадостные мысли. — Слушай, Привет, Толя, — послышался знакомый голос. — Не узнаешь меня? — Нет, — буркнул Анатолий, настроение которого не располагало к игре в угадайке. — Это печально, потому что в высшей школе милиции мы были не разлей вода, — усмехнулся говоривший. — Но судьба злодейка развела нас по разным уголкам страны. Ты мечтал уехать в теплые края, а оказался в Москве. Я же грезил о столице, а сел в Крыму. «Дима?» — радостно воскликнул следователь. «Сорокин? Сколько лет, сколько зим! Как ты? Греюсь на крымском солнышке, хотя не возле моря», — отозвался приятель. «Так и сижу в Бахчисарае, пока майор обещает повышение, хотя какое здесь к черту повышение». «Не переживай», — успокоил его Петрушевский. «Я тоже майор, пусть даже и столичный. Как семья, как Валентина». Сорокин друг посерьезнел. «Давай об этом потом, Толя. Не потому, что у нас с Валей плохо. Наоборот. Она крепкий тыл, и все отлично. Но я звоню тебе по другому поводу. Вы давали ориентировку на некоего Карташова Александра Валентиновича, 1942 года рождения». «Было такое?» «Давать-то давали», — согласился следователь. «И пока он сидит в предвариловке, но через пять минут я намерен его выпустить». «Выпустить?» — казалось, Сорокин даже задохнулся от возмущения. «С какого рожна? У этого прохвоста оказались большие связи», — пояснил Анатолий. «Нам уже звонили. Короче, полковник приказал выпускать». Тем более улик у нас нет, понимаешь? Ничего нет, кроме подозрений. Толя, выпускать его нельзя ни в коем случае, дышал в трубку Дима. У нас его познали как убийцу пожилой женщины, у которой он снимал комнату. Есть свидетели, это во-первых. А во-вторых, в колодце на участке жертвы нашли ее окровавленную одежду и орудие преступления, утюг, С отпечатками пальцев. Отпечатки не только потерпевшей. Кроме того, мы отыскали покупателя без делушек, но тех, что этот негодяй украл у бедной старушки. «Толя, немедленно иди к начальству и докладывай обо всем. Если нужно, я вылетаю в Москву. Хочешь, прилетай к нам, встретим тебя по-королевски и нагрузим целым ворохом улик. Ты меня понял, Толя? Иди к полковнику». Я буду ждать твоего звонка. Ну, бывай. В трубке раздались короткие гудки, и Петрушевский в который раз подумал, что справедливость торжествует довольно часто. Он встал и бодрой походкой направился в кабинет полковника. Тут пил чай в прикуску с сахаром. Увидев подчиненного, начальник растянул в улыбке тонкие губы. Пришел обрадовать что Карташов уже на свободе? — Никак нет, Петр Ефимович, — покачал головой Анатолий. — Этим я вас не обрадую. Зато обрадую другим. Только что звонили из Крыма. В Карташове опознали убийцу его квартирной хозяйки. Сахар выпал из внезапно задрожавших рук полковника. — Этого не может быть, — тихо проговорил он. — Это какая-то страшная ошибка, что я доложу руководству, — Сразу дойдет до самого верха, а там страшно представить. Эта баба оторвет нам голову. Подумать только, наша бригада, которую Щелоков считает лучшей, не только не может найти преступника, но и подставляет честного, порядочного человека, друга Поляковой. Да меня с дерьмом смешают, в лучшем случае уволят. Ты это понимаешь? То есть вы предлагаете отпустить преступника, уже опознанного как убийца своей квартирной хозяйки в Бахчисарае? Невинно спросил Петрушевский. Думаете, за это нас погладят по головке? Петр Ефимович, коротенький, толстенький, бегал из угла в угол и жалобно стонал. Потом, сделав глоток крепкого чая, внезапно успокоился и более мирно посмотрел на подчиненного. Там, в Бахчисарае. «Они ручаются за свои слова?» Следователь улыбнулся. Шеф начинал сдаваться. Это было хорошим знаком. «Жаль, что вы не знакомы с Димой Сорокиным», — проговорил он. «Будь я на месте министра, срочно перевел бы его в Москву. Это сыщик до мозга костей. Прежде чем обвинить человека, он соберет на него большое досье. Ему можно верить, как мне». Начальник... Удивительно похожий на сосиску, опустился на стул. — Ладно, действуй. Постарайтесь прижать Карташова к стенке. — Хорошо, если бы он уже сегодня раскололся и начал говорить. Тогда к нам не было бы никаких претензий. — Слушаюсь, товарищ начальник. Петрушевский приложил руку к воображаемому козырьку и вышел. Он направился не в свой кабинет, а заглянул к Сарчуку, и ввел его в курс дела. Шеф приказал расколоть подозреваемого, добавил следователь. «Думаю, вдвоем мы сумеем это сделать». «Да ж постараемся», — усмехнулся Виктор. «Ты то ли у нас мастер душесчипательных бесед?» Петрушевский стукнул приятеля по спине. «Пойдем, дорогой, против такого тандема он не устоит». Увидев конвойного... Анатолий приказал привести Карташова к себе. Виктор мирно расположился у окна. Когда вошел Александр, свежий, румяный, играя ямочками на щеках, Сарчук почувствовал злобу. Этот негодяй был уверен, что вывернется. Ну что ж, Надежда умирает последней. «Садитесь», — предложил ему Анатолий. Карташов помялся. «Я бы не хотел здесь задерживаться». Вы наверняка вызвали меня, чтобы объявить, что я свободен, и принести свои извинения. Уверяю вас, формальности излишни. Я все понимаю, это ваша работа. Давайте скорее пропуск, или что у вас там? Я уже соскучился по домашним котлетам. — Ну, про домашнюю еду вам надолго придется забыть, — подал голос Виктор. — Надолго, если не навсегда. — Рот Александра открылся, образовав букву О. Выпирающие вперед зубы теперь придавали ему не детский, а хищный вид. Голубые глаза потемнели, ресницы затрепетали. — Я не понял, — произнес он, заикаясь. — Это что, шутка? — Нам не до смеха, гражданин Карташов, — встрял Анатолий. — Вы обвиняетесь в убийстве ограблении... Галины Ивановны Гладышевой, своей квартирной хозяйки в городе Бахчисарая по улице Краснофлотской. Это был удар ниже пояса. Александр побледнел, как полотно, и без сил опустился на стул. — Это ошибка, — пролепетал он. — Я не был в Бахчисарая. — Отпираться бессмысленно, — продолжал Петрушевский, и Сарчук, как всегда, удивился мягкости его голоса. У нас имеются все доказательства. Я настоятельно рекомендую вам сотрудничать со следствием. Карташов провел рукой по тросшим бладинистым волосам. Кадык беспокойно двигался на тонкой шее. На лбу собрались морщины. Исследователь и оперативник понимали его состояние и были уверены. Он признается в убийстве, но только в одном — Бахчисарайском — чтобы избежать расстрела. Они сами сказали ему, что здесь отпираться бесполезно. Есть необходимые доказательства. А вот по второму преступлению доказательств не было, и он начнет бороться за свою жизнь до последнего. Однако сыщики ошиблись. Музыкант театрально вздохнул. «Ладно, ваша взяла. Это я убил Гладышеву и Ельцову. Дайте мне листок бумаги и ручку». И оставьте одного. Признание напишу. Надеюсь, еще не поздно оформить все, как я вкус повинной. Коллеги приглянулись и кивнули, боясь, что он передумает. Казалось, сегодня удача сама шла к ним в руки. Они распорядились отправить Александра в камеру и принести ему то, что он просил.